Шестнадцатое. Сэм. Я все записываю, как агенты в серых костюмах, те же, что присутствовали на собрании, лордеры, утаскивают маленькую девочку от друзей, грубо запихивают в машину, а я просто наблюдаю за всем в безопасности класса, прижав камеру к оконному стеклу, к горлу подкатывает тошнота. Я прячу камеру, девочка мне смутно знакома, Она дружит с младшей сестренкой Энджи. Кажется, флик как-то там. Ей не больше тринадцати. За что ее арестовали? Ведь это именно арест. Язык не поворачивается применить такое слово к маленькой девочке. Арест подразумевает соблюдение законных прав и процессуальных норм, но это, кажется, больше не действует. Но что могла натворить тринадцатилетняя девочка? Флик наверняка живет в пансионе, значит, Ави что-то известно. Я открываю дверь и просовываю голову в щель. По лестнице спускается девочка. «Не знаешь, где комната Авы Николс?» — спрашиваю я. В ответ непонимающий взгляд. «Высокая, темные волосы, шестой класс, недавно въехала». Она пожимает плечами. «Шестиклассницы все на последнем этаже». Я взбираюсь по лестнице на самый верх и стучу в пару дверей. Никто не отвечает, но в конце коридора раздаются приглушенные голоса, будто работает радио или телевизор. Я заглядываю в приоткрытую дверь. Это общая комната со стульями, диванами и включенным телевизором. Здесь никого, кроме Авы. «Привет, здороваюсь я». Она оборачивается и на лице проступает изумление. «Привет, Сэм». «Можно войти?» «Мне неловко, будто мы не виделись долгие годы, хотя прошло всего пару дней». «Конечно, прости, никак не могу оторваться, хотя крутят одно и то же». Она выключает звук. Время идет, а чушь все та же. Во взгляде мелькает усмешка. «Точно. Почему решила зайти, Сэм?» «Просто так». Она вскидывает бровь. «Ладно, хотела кое-что спросить». Я пересекаю комнату и сажусь рядом с ней. «Странно», — говорит Ава, — «раньше мы часто общались. Что случилось?» И вдруг я вспомнила свое решение — не стараться все время говорить и вести себя правильно. Сначала я собиралась поступать так только с папой, но сейчас мне хочется того же. Не нужно бояться произносить мысли вслух. «Ты переехала, когда меня не было». «Не моя идея. Есть еще кое-что. Я смотрела истории поисковика и увидела, что ты искала информацию обо мне и моей семье. Мне просто было любопытно. К тому же информация не секретная, все ее видят. Могла просто спросить». «Могла. А ты бы ответила?» «Не знаю, но хочется самой решать, что рассказывать. Я понимаю, но ты ведь просила отца найти информацию о моей маме, не спросив меня». Я помедлила, раздумывая, ведь так и было, правда? Ты права, извини. Все нормально, я и сама хотела узнать, но то, что случилось на днях у библиотеки, меня обидело, будто тебе хотелось поскорее от меня отделаться. Прости, пожалуйста, говорю я, и уже хочу добавить, все не так, но ведь это не совсем правда, я ждала звонка от Лукаса, но мне было неловко отвечать при Ави. Мы пристально заглядываем в глаза друг другу, но вдруг взгляд Авы смягчается. Мир рушится. «Не хватало еще терять друзей, как думаешь?» спрашивает она. «Забыли?» Она протягивает руку, и я пожимаю. Ее ладонь теплая, а пожатие крепкое. Она с улыбкой отстраняется, и я улыбаюсь в ответ, и внутри будто распускается узел. «Мне тебя очень не хватало, Ава. Я хотела поговорить с тобой, когда вернулась». «Но ты уже переехала. Прости, все решили за меня. Все гораздо серьезнее, чем она думает. Стоит ли рассказывать? Как тут живется? Нормально?» Она пожимает плечами. «Неплохо. Где бы я ни находилась, меня все равно будет беспокоить одно и то же. Твои родители?» Она кивает. До сих пор в голове не укладывается, что папа знал о маме и ничего мне не рассказал. Еще и мир вокруг явно сошел с ума. Слишком много потрясений сразу. Да, к тому же они взаимосвязаны. В каком смысле? Если бы папа был сейчас жив, и я узнала о маме то, что он скрыл причины ее ухода, не рассказал о смерти и не отдал ни одного ее письма, я могла бы на него разозлиться, мы бы поругались, и он бы объяснил свой поступок, я безумно скучаю по нему, но в то же время и очень злюсь. Неправильно испытывать теперь такие чувства, но я ничего не могу с этим поделать. Я беру ее за руку. Звучит ужасно. Так и есть. Она искоса бросает на меня задумчивый взгляд. Не обязательно понимать поступки человека, чтобы любить его. Наверное, иногда даже хорошие люди совершают плохие поступки. Можно не соглашаться с их решениями, но все равно любить. Эти слова оседают внутри меня, речь все еще про ее отца, его это тоже касается в последнее время, а я о нем говорить не хочу, во всяком случае не сейчас, хотя, возможно, и вообще никогда, особенно потому, что, несмотря на жгучее желание, не могу рассказать Аве о Лукасе и беде. «Этого делать нельзя. У Авы и так полно забот. К тому же, что станет с ее стипендией, если кто-нибудь узнает, во что она ввязалась? Я не могу позволить ей так рисковать». «Мне пора», — говорю я. «Нужно успеть до первого комендантского часа». «Конечно. Я поднимаюсь, но тут нащупываю камеру в кармане и вспоминаю, зачем вообще пришла». «Ах, да, я хотела тебя кое о чем спросить. Недавно арестовали девочку, это была Флик. Не знаешь почему?» Я с ней не знакома лично, но слышала, что она не сдала телефон. Ее мама в больнице, и они переписываются. И за ней пришли. Я в ужасе смотрю на Аву. Неужели это вся причина для ареста? Может, с ней поговорят, а потом отпустят. Что еще можно делать с тринадцатилетней... Единственное преступление которое желание поговорить с больной мамой. Мы прощаемся, и я мчусь вниз по ступеням к месту, где меня должны забрать. Машина уже ждет. Водитель и Коулсон немного нервничают из-за опоздания. По дороге домой я смотрю в окно и размышляю о словах Авы. Я понимаю, что она имела в виду, когда говорила про своего отца. Нельзя отворачиваться от него из-за одной ошибки — Хоть это действительно сложно понять Но то, что творит мой отец, совсем иное На мирные протесты отвечают насилием и арестами 18-летних вешают за нарушение частных владений Журналисты пропадают Девушку 13 лет забрали за отказ сдавать телефон Он изменил жизнь всех подростков в стране И возложил на нас вину за все плохое Дело не только в папе во мне или моей семье. Причина не в нашем конфликте или споре. Это не личное дело. Это вышло далеко за рамки, и как все восстановить, не ясно.